С некоторой осторожностью, так как однажды он обнаружил там гремучую змею, пригревшуюся в теплой зале, он взялся за приготовление завтрака. К этому времени уже окончательно проснулись Стейси и Демерст, его сверстники и компаньоны. Они ленивыми, насмешливыми взглядами следили, не вставая за его хлоптами.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 Сохранившие их до сегодняшнего дня получат хорошие барыши. Что? Какой там прииск? в задумчивости переспросил Баркер, занятый мытьём посуды. «Желтый молот! Первый участок, лаконически ответил Демераст. Но мне когда-то были акции этого прииска. Да и сейчас, кажется, есть, мечтательно проговорил Баркер, «Разумеется!» — живо подхватил Демераст.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 который продолжал рыться в белье и платье сложных кое как в перемешку с бумагами. Если они тебе не попадаются, тащи сюда свою государственную ориенту, предложил Стейси. Но через секунду разрумянившийся и сияющий баркер вскочил и подбежал к ним с пачкой бумаг в руках. Дэн расхватил пачку, развернул, разложил бумаги на столе,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 Я вот тоже на днях нащупал в кармане своего фрака какие-то странные кругляшки. Ну, может, быть, это только покерные фишки? задумчиво сказал Стеси. Баркер устал как-то не по себе. Его юношеские щеки снова зарумянились, и он отвел взгляд. Привязанности, какое-то нежное сострадание, светившееся в глазах его друзей, увеличивали его неловкость. Мне кажется, Приднесло наконец чуть не с отчаянием, что следовало бы отправиться в Бомвиль, чтобы все разузнать. Прямо в банк, дружище, прямо в банк, крикнул Демерс. Помни мой совет и никуда больше не суйся. Смотри, никому ни слова твоим счастье. и не поддавайся соблазну, не вздумай сразу продать эти акции, Еще неизвестно, насколько они могут подскочить. Я думал, пробормотал Баркер, может быть,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 Затем Денер, старый виста, схватил его за плечи и насильно, хоть и ласково, подвел к двери. "Перестать валять дурака, Баркер, мальчуган ты мой. Будь же мужчина, действуй или вцепись в это богатство крючьями и держись намертво. Ты можешь быть уверен, что нас..." Он запнулся, но только на секунду. Точно собирался сопроводить эти слова смехом, а смех не получился. "Нас ты наверняка застанешь здесь, когда вернешься.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 По-моему, лучше пускай он вернется к нам самим собой, хоть даже совсем без денег, с пустыми руками, чем изменит своей натуре и станет как все. Всё это было сказано тоном настолько далеким от обычного легкомыслия Демерста, что Стеси не ответил. Помолчав, он сказал: "Что ж, нам будет здорово не хватать его в этом ущелье, правда?" Демерст не отвечал. Рассеянно протянув руку,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 И потому были в дальнейшем не вправе рассчитывать на его доверие. Сейчас достоинство требовало, чтобы он безотлагательно повидался с Китти. Особых затруднений на пути к этому не было. Вследствие простоты нравов Бумвила и некоторой скупости ее отца, Китти иногда прислуживала за столиками. А в нее всегда была горячо влюблена половина мужского населения городка, а для второй половины эта любовь была уже делом прошлого. И рухнувшие надежды превращали пострадавших в молчаливых скептиков, Тут удивляться впрочем, нечего. Кетти была одной из тех на редкость красивых девушек, порой встречающихся в юго-западных штатах, красота и утонченность которых вселяет сомнение. Безусловно, совершенно неосновательный проницательности одного из родителей и в нравственности второго.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 Стоял жестяной таз для промывки золота, который чаще употреблялся как квашня. Сейчас он был покрыт грязным полотенцем. Когда дама ловким движением сдернул полотенце, под ним оказались три внушительных обломка руды с большими вкраплениями золота. Баркер отшатнулся. "Ну-ка, приреки, сколько тут на вес?" угрёмо сказал дамарест. Баркер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 Он взял кофейник и повернулся к очагу, а его товарищи вышли из хижины. Как все это похоже на него, правда? сказал Демерс. По этому весь Баркер Сначала до конца подтвердил стесь. И как он беспокоится об этом обязательстве? А, то, что сказала Китти? Подхватил Стесь: "Послушай, мне что-то сдается, что Китти сказала Не только это, ну, разумеется. Вот, счастливчик!